Глава 27 У меня было такое ощущение, будто в моем теле поселилось тысяча невидимых насекомых. И я чесала руки, раздирая их ногтями, чтобы только избавиться от зуда. Я не могла просто сидеть и гадать, что они делают. В голове снова и снова крутились слова: Почему они не понимают? Почему они не видят угрожающую им опасность? Почему они все такие близорукие? А если поймут? Нет, когда поймут? Что тогда произойдет? Что мне нужно будет делать? На сайт так далеко в будущее я не заглядывала. Мне не хотелось тратить время на рассуждения о последствиях моих действий. Последствия не всегда предсказуемы, а мой разум не занимало то, что я не могла держать под контролем. Это было запрещено. Я ходила взад и вперед так много, Что икры заболели, из-за постоянного напряжения все мое тело казалось негнущимся, я все время оставалась на стороже. Я была словно сжатая пружина в ожидании чего-то, какого-то триггера, высвобождения. У меня в сознании возник образ змеи, спрятавшейся в высокой траве, и я быстро заменила его на их образ. Они смеются, чокаются бокалами после того, как обсудили мелкие неудобства, мешающие им жить. Они празднуют и могут себе это позволить, потому что те мелочи, на которые они жаловались друг другу почти каждую неделю, не были настоящими проблемами. Это были незначительные раздражители, о которых вспоминали, чтобы вызвать друг у друга улыбку. О них говорили вслух, чтобы напомнить себе, Как хорошо, что у них только такие крошечные поводы для беспокойства. Они блаженные и счастливые. Они ничего не знают про боль и разбитые сердца. И про демонов, мучающих людей, которые живут в другой реальности. Их жизни — это посыпанные сахаром версии жизни тех людей, которым повезло меньше. Мне так хотелось поднести зеркало к их реальности — будто взятые из сериала «Я люблю Люси», чтобы они увидели ее со стороны. Но все же какая-то часть меня еще хотела защитить их и сохранить им эту жизнь. Я страшно хотела больше всего на свете такой жизни, которой я могла бы отключаться, как только дети улягутся спать и сворачиваться в объятиях мужа. Только моего, на самом деле моего мужа и увлеченно смотреть телешоу «Большой брат со звездами или «Лучший пекарь Британии». Мне страшно хотелось снять телефонную трубку и поделиться моими жалкими страхами и мелкими неудобствами с людьми, у которых в жизни нет ничего более серьезного, чем начальник, которого они считают придурком и самодуром. Мне отчаянно хотелось беспокоиться только из-за пустяков вроде некупленного молока или страдать лишь из-за того, Что приходится менять миллион описанных и обкаканных подгузников моему идеальному ребенку в моем идеальном доме. Мне не хотелось, чтобы зловонный яд, который бежал по моим венам, был первым, о чем я думаю, просыпаясь по утрам. Но разум удивительная и пугающая машина. Я напоминала себе маленького Альберта с его страхом перед мохнатыми белыми крысами. Я жила долгие годы с внушением что я глупый и плохой человек, которому нельзя доверять. Я была запрограммирована видеть бесполезного и ни к чему непригодного человека, когда смотрела в зеркало. И моя жизнь по законам самоисполняющегося пророчества стала именно такой — жизнь без будущего. Поэтому я держалась за то, что имела. Разве удивительно, что я хотела все это защитить? Вы бы поступили точно так же». Если бы оказались на моем месте. Тьма снаружи была всепоглощающей и незыблемой. И все же я почувствовала себя комфортно, когда вышла из двери черного хода и позволила ночи окутать себя. Я в наибольшей степени чувствовала себя настоящей, когда находилась в одиночестве в темноте. Мои ноги двигались автоматически, тело знало, куда я хочу пойти лучше, чем разум. Поэтому, когда я оказалась перед домом Элеоноры и Адама и уставилась на окно комнаты, в которой, как я знала, спал малыш Ной, я нисколько не удивилась».